После многого и долгого ожидания ночь стала сменяться на день, и показался рассвет. Потому служанка, наученная своей госпожой, спустилась вниз, отворила ворота, и, притворяясь, что жалеет его, сказала, «Пропади пропадом тот, кто пришел вчера вечером. Всю ночь он продержал нас в беспокойстве, а тебя заставил мерзнуть. Но знаешь ли что? Примирись с этим» ибо то, что не удалось в эту ночь, удастся в другой раз. Одно только я знаю, что ничего не могло быть столь неприятным моей госпоже, как это. Школяр был полон негодования, но, как человек умный, понимал, что угроза не что иное, как оружие того, кто сам находится под угрозой, затаил в своей груди то, что неумеренное желание пыталось было выразить, и тихим голосом, представляясь вовсе неразгневанным, сказал. Правда сказать, такой дурной ночи я никогда еще не проводил. Но я отлично понял, что в этом дама вовсе не виновата, потому что сама она, соболезная обо мне, сошла сюда вниз извиниться и утешить меня. И как ты сама говоришь, то, что не совершилось этой ночью, наступит в другой раз. Поклонись ей от меня и ступай с Богом. Весь сведенный от холода, он как мог вернулся домой. Здесь усталый, страдая от бессонной ночи, он бросился выспаться на постель, где проснулся почти без рук и без ног. Поэтому, послав за врачом и рассказав ему, какого холода он натерпелся, он попросил его озаботиться о своем здоровье. Врачи стали лечить его сильными и скорыми средствами, и лишь через некоторое время им удалось уворочевать его жилы настолько, чтобы они могли растягиваться. И не будь он молод и не наступит тепло, ему пришлось бы много помучиться. Став снова здоровым и бодрым и затаив свою ненависть, он пуще прежнего притворился влюбленным в свою вдову. Случилось по некоторым времени, что судьба уготовила ему повод удовлетворить свое желание, потому что молодой человек, которого любила вдова, не обращая никакого внимания на ее любовь, увлекся другой женщиной. И так как у него не было ни много, ни мало охоты говорить или делать что-либо ей приятное, она томилась в слезах и горе. Ее служанка, очень ее жалевшая, не находя способа избавить свою госпожу от печали по утраченным любовнике и видя, что шкаляр по обыкновению проходит по улице, возымела глупую мысль, а именно такую, чтобы с помощью некромантии побудить любовника своей госпожи полюбить ее как прежде, и что шкаляр должен быть великий на это мастер, о чем она и сказала своей госпоже. «Та, будучи недалекой», не подумав о том, что, если бы шкаляр понимал в некромантии, то употребил бы ее в свою пользу, вняла словам своей служанки и тотчас же приказала ей разузнать, согласится ли он на то, обещая ему положительно, что в награду она сделает угодное ему. Служанка хорошо и точно исполнила поручение. Как услышал о том шкаляр, весьма обрадовавшись, сказал себе, «Хвала тебе, Боже, пришло время, что я с твоей помощью заставлю негодную женщину понести наказание за позор, учиненный мне в мозмездие за великую любовь, которую я к ней питал». И он отвечал служанке, «Скажи моей даме, чтобы она не беспокоилась об этом, что если б ее любовник был в Индии, я велю ему явиться тотчас же и попросить прощения за все, что он учинил ей неприятного. Способ, которого она при этом должна держаться, я готов сообщить ей, когда и где ей будет угодно, так и скажи ей и успокой ее от моего имени». Служанка передала ответ, и они условились сойтись вместе в санта лючео дель прато Когда явились туда дама и шкаляр и стали одни беседовать, она, забыв, что довела его чуть ли не до смерти, откровенно рассказала ему все свое дело и чего она желает, и попросила его спасти ее. На это шкаляр отвечал «Мадонна, сказать по правде, в Париже я научился, между прочим, некромантии, и я знаю, в чем ее суть. Но так как она очень противна Господу, Я поклялся никогда не прибегать к ней ни для себя, ни для других. Правда, любовь, которую я к вам питаю, так сильна, что я не знаю, как мне отказать вам в чем-либо вами желаемом. Потому, если бы даже за это одно я угодил к дьяволу, я готов сделать так, как это вам угодно. Но я напоминаю вам, что сделать это гораздо труднее, чем вы, быть может, предполагаете, особенно когда женщина желает побудить мужчину полюбить себя, либо мужчина-женщину, потому что этого нельзя сделать иначе, как посредстве заинтересованного лица. И надо тому, кто это делает, быть твердым духом, ибо совершить все следует ночью, в уединенных местах, без общества, а я не знаю, насколько вы на то готовы. Дама, более влюбленная, чем рассудительная, ответила. Так побуждает меня любовь, что нет ничего, чего бы я не предприняла, лишь бы вернуть того, кто покинул меня без моей вины. Тем не менее, скажите мне, пожалуйста, в чем мне следует мужаться? Шкаляр, у которого было злое на уме, сказал «Мадонна, мне надо будет сделать оловянное изображение во имя того, кого вы желаете заполучить. Когда я доставлю вам его, вам следует одной, на исходе луны, в пору первого сна, голой семь раз окунуться вместе с ним в текучей воде, а затем как есть голый, влезть на дерево или на какой-нибудь необитаемый дом и, обратясь к северу с изображением в руке, семь раз произнесть некоторые слова, которые я напишу вам. Когда вы их скажете, к вам явятся две девушки, такие красивые, каких вы никогда не видали. Они поздороваются с вами и любезно спросят, что вы желаете, чтобы сделалось. Им вы ясно и подробно изложите ваши желания, но смотрите, как бы ни случилось вам назвать одного вместо другого, когда скажете, они удалятся. Вы можете спуститься к месту, где оставили ваши одежды, одеться и вернуться домой. И поистине не пройдет половины следующей ночи, как ваш милый со слезами придет просить у вас прощения и сострадания, и знайте, что с этого часа и впредь он никогда не покинет вас для другой».